Региональные и местные налоги и сборы. Общая характеристика региональных налогов. Региональными налогами в соответствии со статьей 12 Налогового кодекса Российской Федерации признаются налоги, которые установлены Налоговым кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, и обязательно к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территории субъектов Российской Федерации в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации о налогах. При установлении региональных налогов законодательными представительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации следующие элементы налогообложения субъекты, объекты, налоговые ставки, базы, порядок и сроки уплаты налогов. Иные элементы налогообложения по региональным налогам и налогоплательщики определяются Налоговым кодексом Российской Федерации. Законодательными представительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке и пределах, которые предусмотрены Налоговым кодексом, могут устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения. Согласно статье 14 Налогового кодекса Российской Федерации, к региональным отнесены следующие виды налогов. Налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог. Налог на имущество организаций. Налог на имущество организаций установлен главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации и детализируется законами субъектов Российской Федерации. Устанавливая налог, законодательные представительные органы власти субъектов Российской Федерации имеют право Определять налоговую ставку в пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. Порядок и сроки уплаты налога, форму отчетности об исполнении налоговой обязанности. Налог на имущество уплачивают следующие субъекты налогоплательщики. Российские организации, иностранные организации, осуществляющей деятельность в России через постоянные представительства или имеющие в собственности недвижимое имущество на нашей территории, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами России. Статья 306. 373 Налогового Кодекса Российской Федерации объектом налогообложения для российских организаций, а также для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в России через постоянные представительства, признается движимое и недвижимое имущество, включая имущество. переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесённое в совместную собственность, учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации». Объектом налогообложения для иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, признается недвижимое имущество, принадлежащее указанным организациям на праве собственности и находящееся на территории Российской Федерации. Не признаются объектами налога на имущество организаций объекты природопользования, водные и другие природные ресурсы, земельные участки, а также имущество, принадлежащие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления федеральными органами исполнительной власти, в которых законодательно предусмотрено военное, или приравненная к ней служба при условии, что это имущество используется для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка. Статья 374 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговая база. определяется как среднегодовая стоимость имущества организации. При определении налоговой базы российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность через постоянные представительства, имущество учитывается по его остаточной стоимости. Недвижимое имущество иностранных организаций не осуществляющих свою деятельность через постоянные представительства, учитывается по инвентаризационной стоимости этих объектов, которая определяется органами технической инвентаризации. В этой связи налоговое законодательство обязывает уполномоченные органы и специализированные организации, осуществляющие учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества сообщать в налоговые органы сведения об инвентаризационной стоимости каждого такого объекта в течение 10 дней со дня его оценки или переоценки. Статья 375 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно в определенных пределах и рассчитывается отдельно относительно каждого объекта налогообложения. Имущество организации не всегда может фактически находиться на территории одного субъекта Российской Федерации. Для таких случаев установлено правило, согласно которому при нахождении объекта недвижимого имущества на территориях разных субъектов Российской Федерации, либо на территории субъекта Российской Федерации и в территориальном море, на континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне Российской Федерации, налоговая база определяется отдельно и принимается при исчислении налога В соответствующем субъекте российской федерации в части пропорциональной доли стоимости этого субъекта недвижимости на территории каждого субъекта российской федерации статья 376 налогового кодекса российской федерации налоговый период установлен в статье 379. Налогового кодекса Российской Федерации. Налог на имущество организаций уплачивается ежегодно с авансовыми платежами за первый квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. Однако субъект Российской Федерации вправе не устанавливать взимание авансовых платежей. Налог на имущество организаций уплачивается по ставкам, установленным законами субъектов Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации определяет только верхнюю границу налоговой ставки – 2,2%. Федеральное налоговое законодательство разрешает субъектам Российской Федерации Устанавливать дифференцированные налоговые ставки в зависимости от категории налогоплательщиков и имущества, признаваемого объектом налогообложения. Статья 380 Налогового кодекса Российской Федерации. Особенностью правового режима налога на имущество организаций является наличие большого количества льгот. предусмотренных статьей 381 так освобождаются от налогообложения организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, религиозные организации, общероссийские общественные организации инвалидов, организации основным видом деятельности которых является производство фармацевтической продукции. Не включаются в число объектов налога на имущество памятники истории и культуры федерального значения, объекты социально-культурной сферы, используемые для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения. имущество специализированных протезно-ортопедических предприятий, коллегий-адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций, государственных научных центров и других. Налог на игорный бизнес. Налог на игорный бизнес взимается с предпринимательской деятельности связанный с извлечением доходов в виде выигрыша, платы за проведение азартных игр или пари. Плательщиками налога на игорный бизнес признаются организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. Объектами налога на игорный бизнес являются игорный стол, игровой автомат, касса тотализатора, касса букмекерской конторы. Названные объекты подлежат постановке на местный налоговый учет не позднее, чем за два рабочих дня до даты установки каждого объекта. Регистрация производится налоговым органом на основании заявления налогоплательщика с обязательной выдачей в течение пяти дней свидетельства о регистрации объекта налогообложения. Также регистрации в налоговых органах подлежит любое изменение количества объектов налогообложения. Налоговая база налога на игорный бизнес определяется отдельно по каждому объекту, как общее количество игровых столов, игровых автоматов, касс-тотализаторов, касс-букмекерских контор, используемых налогоплательщиком. Согласно статьям 368 и 369 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговым периодом признается календарный месяц, и налог уплачивается ежемесячно по ставкам, Устанавливаемым субъектами Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации предоставляет законодательным органам власти субъектов Российской Федерации право самостоятельно определять размер ставок налога в следующих пределах: за один игровой стол от 25 тысяч рублей до 125 тысяч рублей. За один игровой автомат – от полутора до семи с половиной тысяч рублей. За одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской конторы – от 25 до ста двадцати тысяч рублей. В случае, если законом субъекта Российской Федерации не установлены ставки, налог на игорный бизнес считается установленным по минимальным ставкам. Сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельно как произведение налоговой базы и ставки налога, установленных по каждому объекту налогообложения, и фиксируется в налоговой декларации, которая представляется в налоговый орган ежемесячно не позднее 20 числа. месяца следующего за истекшим налоговым периодом. Кроме того, налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, обязаны предоставить декларации в свой налоговый орган по месту учета статья 370 Налогового кодекса Российской Федерации. Транспортный налог Транспортный налог – устанавливается и вводится в действие в соответствии с главой 28 Налогового кодекса и законами субъектов Российской Федерации об этом налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. В финансовую компетенцию субъекта Российской Федерации входит определение ставки транспортного налога в пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, порядка и сроков уплаты, установление формы отчетности по налогу. При установлении налога законами субъектов Российской Федерации могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщикам. Плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектами налогообложения, в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено этой статьей. Объектами транспортного налога признаются транспортные средства автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, Снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные буксируемые суда и другие водные и воздушные транспортные средства. Налоговым законодательством из объектов обложения транспортным налогом исключены «весельные лодки», а также моторные лодки с двигателем мощностью до 5 лошадиных сил. Автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, до 73-55 киловатт, полученные, приобретенные, через органы социальной защиты населения в установленном порядке промысловые морские и речные суда, пассажирские и грузовые морские и речные и воздушные суда, находящиеся в собственности на праве хозяйственного владения или оперативного управления организаций, основным видом деятельности которых – является осуществление пассажирских или грузовых перевозок, тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные машины, молоковозы, специальные машины для перевозки птиц, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания – зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции, транспортные средства, принадлежащие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления федеральным органом исполнительной власти, где законодательно предусмотрено военное и или Приравненная к ней служба, транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона, кражи, документам, выдаваемым уполномоченным органам, самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы, суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов. Налоговая база данного обязательного платежа зависит от вида объекта налогообложения и определяется следующим образом. В отношении транспортных средств, имеющих двигатели, как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. В отношении водных несамоходных буксируемых транспортных средств для которых определяется воловая вместимость, как воловая вместимость в регистровых тоннах, в отношении иных водных и воздушных транспортных средств, как единица транспортного средства. Налоговый период транспортного налога составляет один календарный год. Отчетными периодами для организации являются Первый, второй, третий кварталы Статья 360 Налогового кодекса Российской Федерации Ставки транспортного налога устанавливаются законами субъектов Российской Федерации Соответственно, в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или воловой вместимости транспортных средств Категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, 1 килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства. Критерии расчета ставок транспортного налога определены Налоговым кодексом Российской Федерации. Однако законами субъектов Российской Федерации налоговые ставки могут быть увеличены или уменьшены, но не более чем в пять раз. финансовую компетенцию субъектов Российской Федерации входит также право на установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом срока полезного использования этих транспортных средств. Порядок исчисления суммы транспортного налога зависит от категории налогоплательщиков. Налогоплательщики организации исчисляют сумму налога самостоятельно. Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками физическими лицами, исчисляется налоговыми органами, на основании сведений, получаемых от органов государственной регистрации транспортных средств на территории Российской Федерации. Общая характеристика местных налогов и сборов. Местные налоги представляют собой обязательные платежи, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации представительными органами местного самоуправления и взимаемые на территории муниципального образования. Местные налоги и сборы являются составной частью налоговой системы Российской Федерации, имеют ярко выраженный фиксальный характер и предназначены для финансового обеспечения обязательными платежами бюджетных расходов муниципальных образований. Однако муниципальные налоги и сборы имеют ряд характерных признаков, отличающих их от государственных, федеральных и региональных налогов. Поступления по этим платежам используются на нужды того муниципального образования, в пределах которого они собраны или поступили от объектов налогообложения, принадлежащих муниципальному образованию. Муниципальные налоги полностью и непосредственно зачисляются в местные бюджеты по месту поступления. Федеральные налоги и налоги субъектов Российской Федерации распределяются между всеми звеньями бюджетной системы, и идут на образование доходов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Организация введения и взимания данных платежей возложена на органы местного самоуправления. Использование поступлений от местных налогов и сборов находится под контролем органов местного самоуправления. Зачисляются данные платежи в местные бюджеты в качестве закрепленных доходов. Наличие у органов местного самоуправления более широкой компетенции по правовому регулированию местных налогов и сборов в сравнении с другими платежами налоговой системы. Органам местного самоуправления предоставляются широкие права, а именно изменять ставки некоторых платежей в сторону понижения, устанавливать дополнительные льготы для тех или иных групп налогоплательщиков. Местные налоги позволяют более полно учитывать местные потребности и виды расходов местных бюджетов. В соответствии со статьей 12 Налогового кодекса Российской Федерации местными налогами признаются налоги которые установлены Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований. Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных образований в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах. Земельный налог и налог на имущество физических лиц устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов поселений муниципальных районов, городских округов о налогах, и обязательны к уплате на территории соответствующих поселений, городских округов, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации. Местные налоги в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации и законами указанных субъектов Российской Федерации о налогах, обязательно к уплате на территориях этих субъектов Российской Федерации. При установлении местных налогов представительными органами муниципальных образований, законодательными представительными органами государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга определяются в порядке и пределах которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации, следующие элементы налогообложения. Налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Иные элементы налогообложения по местным налогам и налогоплательщики могут определяться Налоговым кодексом Российской Федерации. Представительными органами муниципальных образований, законодательными представительными органами государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в порядке и пределах, которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации, могут устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения. К местным налогам В соответствии со статьей 15 Налогового кодекса Российской Федерации отнесены земельный налог и налог на имущество физических лиц. Земельный налог Земельный налог первоначально был установлен законом Российской Федерации от 11 октября 1991 года о плате за землю. В соответствии со статьей 31 Налогового кодекса Российской Федерации его установление в настоящее время регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации. Правовой режим этого налога детализируется нормативными актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Налог на землю – введен в российскую налоговую систему в целях стимулирования рационального использования, охраны и освоения земель, повышения плодородия почв, выравнивания социально-экономических условий хозяйствования на землях разного качества, обеспечения развития инфраструктуры в населенных пунктах, формирования специальных фондов финансирование этих мероприятий. Субъектами налога, налогоплательщиками признаются, согласно статье 388 Налогового кодекса Российской Федерации, физические и юридические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного бессрочного пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Однако не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды. Объект налогообложения указан в статье 389 Это земельные участки, расположенные в пределах муниципальных образований, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, на территории которых введен данный налог. Законом установлен перечень земельных участков, которые не признаются объектом налогообложения. Это изъятые из оборота, ограниченные в обороте, земли лесного и водного фонда, а именно земли, предоставленные для обеспечения деятельности органов власти и управления, а также Министерства обороны Российской Федерации, Министерство внутренних дел, Федеральной службы безопасности. Земли, занятые полосой слежения вдоль государственной границы – землю общего пользования населенных пунктов и коммунального хозяйства с учетом ценности объекта и культурного наследия, и другое. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Однако налоговая база В отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков пропорциональная его доле в общей долевой собственности статьи 391-392 налогового кодекса Российской Федерации. Налоговым периодом согласно статье 393 признается календарный год. Отчетными периодами для налогоплательщиков организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый, второй и третий квартал. При введении налога представительный орган муниципального образования законодательные представительные органы государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга вправе не устанавливать отчетный период. Налоговые ставки устанавливаются в соответствии со статьей 394 Налогового кодекса и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга И не могут превышать первое 0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства, занятых жилищным фондом. и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду, и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или предоставленных для жилищного строительства, предоставленных для личного подсобного хозяйства. садоводства, огородничество или животноводство. Второе. Полутора процентов в отношении прочих земельных участков. Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категории земель и или разрешенного использования земельного участка. Порядок исчисления налога С учетом требований статьи 396 Налогового кодекса предусматривает, что сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке, процентная доля налоговой базы. Если иное не предусмотрено пунктами 15 и 16 статьи 396, Налогового кодекса Российской Федерации. Налогоплательщики организации и физические лица индивидуальные предприниматели исчисляют сумму налога, сумму авансовых платежей по налогу самостоятельно. Сумма налога, сумма авансовых платежей по налогу, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами, если иное не предусмотрено пунктом 2 статьи 396 Налогового кодекса. Сроки уплаты налога предусмотрены в статье 397. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, не может быть установлен ранее срока предусмотренного пунктом 3 статьи 398 Налогового кодекса Российской Федерации. В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу, если нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга не предусмотрено иное. По истечении налогового периода налогоплательщики уплачивают сумму налога, исчисленную в установленном порядке. Органы законодательной, представительной власти субъектов Российской Федерации имеют право устанавливать дополнительные льготы по земельному налогу, но только в пределах суммы налога Зачисляемый в региональный бюджет. Предоставлять льготы по земельному налогу имеют право и органы местного самоуправления, но также в пределах сумм, зачисляемых от этого налога в муниципальный бюджет. Относительно налоговых льгот по данному налогу федеральным законодательством установлено, что органы местного самоуправления предоставляют льготы в виде частичного освобождения на определенный срок, отсрочки выплаты или понижения ставки налога. Размер земельного налога устанавливается в виде стабильных платежей за единицу земельной площади и не зависит от результатов хозяйственной деятельности собственников земли, землевладельцев или землепользователей. Данный налог исчисляется, исходя из площади земельного участка, облагаемого налогом, и утвержденных ставок земельного налога. Некоторые особенности имеются в части обложения земельным налогом сельскохозяйственных угодий. Размер налога в этой категории объектов устанавливается с учетом ряда факторов – состава этих угодий, их качество, площади, местоположение, качество почвы, многолетних насаждений, синокосов и так далее. Ставка земельного налога в соответствии со статьей 394 Налогового кодекса зависит и от видов деятельности, для осуществления которых отводятся участки. например, за участки сельскохозяйственных земель, предоставленные гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения или выпаса скота, земельный налог взимается по средним ставкам налога на земли данной категории. Если земли сельскохозяйственного назначения используются в иных целях, налог взимается по фиксированной ставке в размере 5 рублей за квадратный метр. Федеральным законодательством, органам местного самоуправления предоставлено право повышать ставки земельного налога, но не более чем в два раза. В России предоставление отвод земельных участков осуществляется для проведения определенных мероприятий, поэтому в случае неиспользования или нецелевого использования земли ставка земельного налога увеличивается вдвое. Земельный налог взимается ежегодно с облагаемой налогом земельной площади, предоставленной в установленном порядке юридическим и физическим лицам в собственность, владение или пользование, включая площадь, занятую строениями и сооружениями, а также земельных участков, необходимых для содержания строений и сооружений. Порядок уплаты налога установлен в статье 397 Налогового кодекса. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог и авансовые платежи по налогу на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом. Земельный налог учитывается в доходах и расходах местных бюджетов отдельной строкой, и используются исключительно на следующие цели – финансирование мероприятий по землеустройству, ведению земельного кадастра, мониторингу, охране земель, компенсацию собственных затрат землепользователя на эти цели и погашение суд, выданных под указанные мероприятия и процентов за их использование, налог на имущество физических Лиц. Налог на имущество физических лиц является прямым налогом, обращенным к находящемуся в собственности движимому и недвижимому имуществу, расположенному на территории Российской Федерации. Этот налог был введен законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года номер 2003. 1. О налогах на имущество физических лиц. В настоящее время налогообложение имущества физических лиц регулируется также положениями главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации. Субъектами этого налога являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства имеющие на территории Российской Федерации в собственности следующее имущество – жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения, а также моторные лодки, вертолеты, самолеты и другие водно-воздушные транспортные средства. Главным критерием При определении плательщиков налога является наличие права собственности на имущество. Данным налогом облагаются все здания и помещения, имеющиеся у физических лиц. Налог уплачивается и со служебных, и вспомогательных помещений, гаражей, подсобных комнат, паркингов, надворных построек и так далее. При этом из состава налогооблагаемого имущества не исключается временно неиспользуемые помещения или сооружения. Федеральное законодательство предусматривает особенности определения объектов налогообложения, имущество которых находится в общей собственности или перешло в порядке наследования. Так, если имущество – Являющийся объектом налогообложения, находится в общей долевой собственности нескольких физических лиц или в общей долевой собственности физических лиц и предприятий, организаций, то налогоплательщиком в отношении этого имущества признается каждое из физических лиц соразмерно принадлежащей ему доле относительно имущества. являющегося объектом налогообложения, но находящегося в общей совместной собственности, налогоплательщиками признаются все собственники этого имущества в равных долях. Однако законодательство разрешает собственникам совместного имущества самим определить одного плательщика налога на имущество. Налоговой базой – Считается суммарная инвентаризационная стоимость имущества статьи 3 и 5 закона. Налоговым периодом признается календарный год. Налоговые ставки на строение, помещение и сооружение устанавливаются в соответствии со статьей 3 закона нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления – в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости. Представительные органы местного самоуправления могут определять дифференциацию ставок в установленных пределах, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, типа использования и по иным критериям. Ставки налога устанавливаются в следующих пределах, в зависимости от стоимости имущества, до 300 тысяч рублей, до 0,1%, от 300 до 500 тысяч рублей, от 0,1 до 0,3%, свыше 500 тысяч рублей, от 0,3 до 2%, Порядок исчисления налога с учетом требований статьи 5 закона предусматривает, что исчисление налогов производится налоговыми органами. Налог на строение, помещение и сооружение исчисляются на основании данных об их инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого года. Сроки уплаты налога предусмотрены в статье 5 закона. По новым строениям, помещениям и сооружениям налог уплачивается с начала года, следующего за их возведением или приобретением. За строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству, налог взимается с наследников с момента открытия наследства. При переходе права собственности на строение, помещение, сооружение от одного собственника к другому в течение календарного года налог уплачивается первоначальным собственником с 1 января этого года до начала того месяца, в котором он утратил право собственности на указанное имущество, а новым собственникам начиная с месяца, в котором у последнего возникло право собственности. Уплата налога производится владельцами равными долями в два срока, не позднее 15 сентября и 15 ноября. Порядок уплаты налога установлен в статье 5 закона: застроение, помещение, и сооружения, находящиеся в общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается каждым из собственников соразмерно их доли в этих строениях, помещениях и сооружениях. Застроение, помещение и сооружения, находящиеся в общей совместной собственности нескольких собственников, без определения долей, Налог уплачивается одним из указанных собственников по соглашению между ними. В случае несогласованности налог уплачивается каждым из собственников в равных долях.